Итак, значит, Атлантида и Лемурия. Такое разделение объясняется причинами географическими, административными, культурными и национальными, не забывая национальных причин. Лемурские саламандры говорят на пиджин англиш а атлантские — на бэйсик англиш Ну ладно, с течением времени атланты проникают через бывший Суэцкий канал в Индийский океан. Естественно, классический путь на восток. Верно.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 От них останется только старый энингенский отпечаток Андриас Шейхцери. А что же люди? Люди? Ах, да, правда, люди. Ну, они начнут понемногу возвращаться с горная берега того, что останется от континентов. Но океан еще долго будет распространять зловоние разлагающихся трупов саламандр. Постепенно континенты опять начнут расти благодаря речным наносам.